Глава шестая. Нет, детей не было, с детьми они опоздали. Взгляд больших карих глаз белокурой дамы был устремлен мимо Изабеллы в окно кафе на две башни Тюрихского кафедрального собора. А у вас? Они разговаривали на французском, на языке Монреаля, причем Изабелле приходилось внимательно вслушиваться, чтобы разобрать смысл сказанного со своеобразным канадским акцентом. К тому же французским Изабелла владела уже давно, не так свободно, как в юности Когда во время учебы целый год работала в Женевской университетской клинике Хотя сейчас сумела без напряжения поведать собеседнице, что у нее имеется дочь 22 лет Студентка юридического А муж? Уехала в Африку, улыбнулась Изабелла Именно так С отцом Зарой, врачом-ординатором из Африки, у нее тогда в Женеве завязался бурный роман закончившейся не только беременностью, но и тем, что она узнала про жену и двоих детей дома у ее Амаду, а еще тем, что в один прекрасный день, он, не дождавшись рождения дочери, отбыл назад в Бамаку, столицу республики Мали. «Значит, ваша дочь цветная?» Изабелла предъявила ей фотографию смеющейся темнокожей красавицы. «Стоит на корме корабля, плывущего по Фервальдштейтскому озеру, шарф развивается, позади швейцарский флаг». «Как вам повезло», — произнесла канатка, и снова уже не впервые за время разговора на глазах у нее выступили слезы. Вероника Бланпен рассказала Изабелле, как познакомилась с мужем. Двадцать лет назад она отправилась на водную экскурсию по одному из притоков реки Святого Лаврентия, где можно понаблюдать за белыми китами, и стояла на высокой палубе под рулевой рубкой, как вдруг ей стало до того плохой откачки, что пришлось лечь прямо на настил. Она пришла в себя, когда над нею склонился капитан корабля с вопросом, не надо ли помочь, и сразу поняла, что это ее муж, муж на вторую половину жизни, ведь ей тогда уже перевалило за сорок. Вот так оно получилось, и этот человек Мартен, и сегодня утром в морге он лежал такой спокойный, что ей показалось, вот-вот он откроет глаза и спросит, не надо ли ей помочь. Чуточку всплакнув, она призналась Изабелле, как ей отрадно, что и в самую последнюю минуту он собирался кому-то помогать. Изабелла уже успела подробно описать его смерть и порадоваться, что вдова не выказала тени упрек. Как предполагала Изабелла, он ее пытался попросить о помощи, но почему, о чем именно? Вероника была уверена, что он просто хотел передать прощальный привет ей. А известно ли ей точно, зачем Мартен отправился в Швейцарию? Вероника объяснила. Умерла та женщина, что стала для него матерью, и он собрался на похороны. То есть его мать. Нет, Мартен вырос в приемной семье. Правда, сама она мало что знает, он почти никогда не рассказывал про свои юные годы. Несладко ему пришлось, вот уж точно, это она заключает из его намеков и предполагает, что приемная мать являлась для него человеком очень важным. А о связи со Швейцарией... «Нуль, — сказала Вероника, — нуль, — совсем никаких. Ей, кажется, он ненавидел Швейцарию. Никаких или почти никаких». «Из всей семьи одной единственной женщины была в адрес, она-то позвонила, когда приемная мать умерла. При ней Веронике он обращался к той женщине «тетушка», но кто она и как ее зовут, неизвестно. Когда же Мартен перебрался в Канаду? Канадским гражданином он стал лет 40 назад, но в стране находился намного дольше, ведь иначе нельзя претендовать на гражданство». Еще до свадьбы пришлось пообещать, что она никогда не станет донимать его расспросами про юношеские годы. Правда, он уверял, что бояться ей нечего, он никому не сделал ничего плохого. А теперь вот она размышляет, стоит ли вести его обратно в Канаду, это ведь так сложно. Намного проще было бы похоронить его здесь, все-таки он родом из этой страны. В голове у Изабеллы тотчас возникла картинка. Выртая могильная яма подле креста Матильды Майер — Перед ней стоят они вдвоем с Вероникой и Бланпен, как вдруг рядом появляется майор сын и орет им, чтобы убирались прочь от семьи вместе с трупом Марселя, отныне трупом Мартен. Вероника добавила. О смерти они говорили редко, но Мартен всегда высказывал пожелание, чтобы она, если проживет дольше, развела его прах над рекой святого Лаврентия. Изабелла посоветовала кремировать его здесь, а прах увести с собой. Думаете, это возможно? почему же нет? Вероника вздохнула, она всегда мечтала съездить в Швейцарию вместе с Мартеном. И вот она здесь, наконец, но совсем одна. «Вы не одна», — произнесла Изабелла, — «я могу вам помочь». «Вы такая милая», — ответила Вероника всхлипывая. «Вот еще тут папка». Изабелла достала папку из сумки, пояснила, как получилось, что она прихватила ее с собой. Вероника подтвердила, папка принадлежала мужу. Она обычно укладывал туда газету и иногда еще мобильный телефон. Раскрыв папку, она вытащила Zeitung, датированную днем смерти Мартена, и сказала, что мобильный телефон он оставил в гостиничном номере. Кстати, она поселилась в том же отеле, там ей вернули чемоданы и все, что у него в номере нашли. Тут Изабелла вспомнила, что мобильник она снова поставила дома на зарядку, но опять как-то пропустила удобную минуту для сообщения об этом. Вероника сказала, что ей пора вернуться в отель, только теперь она поняла, до чего устала, да еще и борется с разницей во времени. «Мне по пути, — подхватила Изабелла, — я с удовольствием вас провожу». Отель находился рядом с вокзалом «Тюрихерликон», здесь часто останавливались авиапассажиры и члены экипажей. Изабелла пошла с Вероникой через старый город к парадной площади, там помогла ей купить билет в автомате и доехала с нею на трамвае до отеля. Прощаясь, она сказала, что во всех случаях поможет Веронике уладить формальности, когда та решит, как ей поступить с телом. Вероника поинтересовалась, откуда у нее столько свободного времени, она ведь наверняка работает. «Я все еще отдыхаю», — улыбнулась Изабелла. «Просто не на Стромболе, в Цюрихе». «Спасибо огромное», — сказала на прощание Вероника, поцеловала ее и прошла мимо целой группы американцев, куривших у раздвижной двери в холл-отеле. Вернувшись домой, забыла зашла в ванную комнату проверить зарядку мобильного телефона, вытащила вилку зарядного устройства из розетки и увидела, что опять кто-то звонил с неизвестного номера.